Глава тринадцатая На ужин помимо нас с сёстрами Поллор принц оставил ещё семь девушек. Но ни Дианы, ни бывшей темноволосой пасси Алекса среди них не было. Зато присутствовала та самая скромница с даром, о котором лучше не говорить вслух. Она оказалась четверокурсницей факультета зельеварения. И звали её Марита Чин. Да, ещё одно любопытное наблюдение, которое я сделала. Среди 32 претенденток не было ни одной студентки с бытового и боевого факультетов. И если относительно бытовых ещё можно понять, не престижность факультета известна всем, то с боевым выходило интереснее. Неужели принц не желал видеть рядом с собой девушку сильнее его? К слову, с сына, кроме меня, была лишь одна студентка с пятого курса, и та некромантка. Однако и её принц не пригласил на сегодняшний ужин. Беседа за столом велась преимущественно на светские отвлеченные темы. И меня принц почти не трогал, разве что время от времени поглядывал в мою сторону с вежливой полуулыбкой. Ну а я постоянно возвращалась в мыслях к Вейтену и Глории. Судя по всему, Вей предложил герцогине поговорить. Но удастся ли им прийти к взаимопониманию? Как же хочется поскорее узнать об этом. Но нет. Я обещала Вейтену, что пока не буду искать встреч, поэтому надо потерпеть, пока он сам не найдет момент нам увидеться. «Благодарю вас, леди, за приятную компанию», — сказал принцип о кончании ужина. «У меня есть одна затея, которая наверняка вам всем понравится, но вначале мне надо обсудить ее с ректором вашей академии. А пока, с сожалением прощаюсь с вами до следующей встречи, которая произойдет, надеюсь, очень скоро, а я надеюсь на обратное», — мрачно подумала я. торопясь поскорее очутиться за пределами покоев его высочества. «Мисс Чин», — вдруг окликнул тот свою новую фаворитку. «Задержитесь на минутку». «Ого!» — с ликованием произнесла Мэг, когда мы уже оказались на улице. «Кажется, внимание его высочества переключилось на эту мисс Чин. Сомневаюсь, что она интересует его как будущая супруга», — отозвалась Фелиса. «Ее высшая магия хоть и привлекательна для мужчин». «Но только лишь для того, чтобы хорошо провести время». «А что именно за магия у неё, кстати?» — полюбопытствовала я. «Ты знаешь, магия любовных утех», — ответила за сестру Мэган. «Говорят, лишь одно её прикосновение способно привести мужчину к пику наслаждения. Но вот, нечто подобное я и предполагала. То есть вы думаете, принц её для этого попросил задержаться?» Я понизила голос. «Как знать», — хмыкнула Мэг. но я от всей души желаю ей свести его высочество с ума, умениями своими. Или же чистотой души, мне всё равно. — Не надейся, принц слишком рассудителен, чтобы пойти на поводу своей плоти, — сказала на это Фелиса. — Да и стихия льда тоже сказывается на его характере. — Но я бы не сказала, что они с Вейтоном похожи, — заметила я, невольно прикасаясь к тому месту на шее, где ещё недавно был след от его жарких губ. кое счастье, что к ужину все метки успели сойти. Я говорю о плоти, а не о сердце, — отозвалась Фелиса. Чувства и похоть — разные вещи. Поэтому Вейтона и принца действительно не нужно сравнивать. А что насчёт высшей магии принца? Она ведь у него связана с управлением временем. вспомнил я сведения, почерпнутые из газет и официальных источников. Если не ошибаюсь, он умеет его останавливать, — ответила Мэган. но там есть какой-то серьёзный побочный эффект от применения этой магии, поэтому его высочество почти не пользуется ею. Каждая минута в безвременье отнимает год жизни. Вспомнила я высказывание профессора Калема на занятии по потокам высшей магии или же иссушает источник до дна, что для организма почти одинаково губительно. «Если это так, то я ему не завидую», — усмехнулась Мэг. Я надеялась, что Вейтон всё же подаст мне сегодня какую весточку. Но, увы, этого не произошло. Поэтому спать я ложилась вновь с тревожными мыслями, которые передались и моим снам. В результате утро я встретила разбитый, невыспавшийся. Тем не менее, заставила себя сходить на пробежку, о которой договаривалась с Аннетти. Пока отсчитывала круги у пруда, не переставала вглядываться в рощу, за которой раскинулся лагерь Вейтона. Однако и там знакомой фигуры так и не увидела. Зато на завтрак явилась Глория, весёлая и улыбающаяся, как и прежде. Вот только настроение это распространялось на всех и вся, кроме меня. Мою же персону она деланно игнорировала, словно напротив неё стоял пустой стул. И единственное, чем я могла объяснить её поведение, это вчерашним общением с Вейтоном. Правда, тема и результат этого разговора так и оставались для меня загадкой. Зато Мэган задала ей прямой вопрос. как продвигаются дела относительно твоей свадьбы? О, продвигаются хорошо, — отозвалась Глория бодро и снова даже не глянула в мою сторону. Я же волей-неволей насторожилась. Что значит её слова? Правда или бравада? И всё же я попыталась отогнать от себя дурные мысли. Вейтон сказал, что не допустит этой свадьбы. Значит, так оно и будет. А перед самым началом занятия мы наконец узнали, Что за мысль посетила нашего принца Гарольда? На последний выходной месяца был назначен в неурочный бал, с одним раздражающим условием. Все кандидатки в невесты должны быть в белых платьях. В принципе, против белого платья я ничего не имела. Однако для его ненавистного высочества надевать такой наряд совсем не хотелось. Но эта проблема временно отошла на второй план, после того, как меня вызвал к себе профессор Рох. «Значит так, мисс Гамильтон», — произнёс он, глядя на меня в упор, — «извольте выслушать, какое вас ждёт наказание за ваш обман. Завтра после обеда вы явитесь в мою лабораторию и проведёте переучёт всех пособий и вспомогательных материалов, какие там только есть». «Всех?» — уточнила я с ужасом, вспоминая высоченные стеллажи, заставленные до самого верха. «Всех?» — спокойно отозвался Рох. Это последний учебный день недели, поэтому вечер у вас совершенно свободный, и вы с чистой совестью можете его посвятить отработке наказания. Я понятно изъясняюсь?» Понятно, профессор, упавшим голосом откликнулась я. Есть какие-то вопросы? Нет, профессор. Значит, жду вас завтра после 3 в лаборатории. Я обречённо кивнула и отправилась на свою лекцию. Что ж, всё могло быть и хуже. Зато приятная новость прилетела от его высочества. Сегодня его развлекать будут другие 10 претенденток. Я решила использовать эту передышку для учёбы, которую из-за бурных событий последней недели порядком забросила. Конечно, до безумия хотелось увидеть Фейтона, хотя бы просто обменяться взглядами, понять, что у него всё в порядке. Но я не могла позволить себе такой роскоши. Да и Джулиана что-то давно не попадалось мне на глаза, иначе поболтала хотя бы с ней. как же я ненавижу ждать, особенно когда впереди, кроме неизвестности, лишь робкая надежда. В библиотеке я провела несколько послеобеденных часов, после чего решила отправиться доучивать материал к себе. Взяла у мистера снова все книги, какие он готов был отдать мне на вынос, и двинулась в сторону своего крыла. Принца в окружении, стайки потенциальных невест, я увидела раньше, чем он заметил меня. Поэтому успела спрятаться за угол и И переждать, пока их компания пройдёт мимо. Но внезапно раздавшийся голос Глори вынудил меня всё же осторожно выглянуть из своего укрытия. «Добрый день, ваше высочество», — распев произнесла она, делая лёгкий и, скорее, шутливый реверанс. А потом я увидела Вейтена, и моё сердце пропустило удар. Он стоял рядом с герцогиней в полоборота ко мне, поэтому я не могла разглядеть выражение его лица. «Ваше высочество». Он тоже склонил голову. Голос же его звучал привычно бесстрастно. «О, неужели вижу вас вместе?» Заметил принц, холодно улыбаясь. «Все же полазили?» «Именно», — довольно произнесла Глория. «И взяла Вейтона под руку». «Моего Вейтона? Под руку? А он... он никак на это не среагировал. Будто так и надо. А может, действительно так надо?» Робко предположил рассудок. Но ревность уже обвела сердце своими ядовитыми щупальцами, причиняя боль. «Ты должна верить в Эйтону!» Вновь ожил голос разума. «Всему есть объяснение. Но разве можно так легко убить ревность? Ведь она как сорняк мгновенно пускает корни». «Что уж, рад за вас!» — отозвался принц. «Спасибо, ваше высочество!» — улыбнулась Глория. Они снова раскланялись с принцем и разошлись. Я подождала, пока и Вейтен с Глорией, и принц со свитой скроются из виду, и продолжала свой путь, только уже с камнем на сердце. Весь вечер я провела в борьбе с самой собой. Разумная часть меня доказывала, что мои страхи беспочвенны, и надо довериться Вейтену. Но эмоции, которые и без того были на пределе, никак не давали мне успокоиться. А воображение рисовало самые печальные картины. Можно, конечно, было снова рискнуть, и пойти прямиком к Вейтону, тем более мне уже не пришлось бы бродить в поисках его палатки. Но на этот раз я не стала делать ничего подобного, усмирила свой порыв, отпустила ситуацию. Посмотрим, что принесёт мне новый день. А новый день подложил мне очередную свинью в лице всё такой же сияющей Глории, явившейся на завтрак. Я не стала слушать её весёлый трёп, ушла, даже не допив чай». Ещё и Анетти подлила масло в огонь, догнав меня в коридоре. «У вас всё в порядке с Тайлером?» «Я вчера видела его с этой герцогиней. Они прогуливались в сквере. У нас всё в порядке», — ответила я, стиснув зубы. «Точно?» — кузина недоверчиво посмотрела на меня. «Может, пошпионить за ними?» «Нет», — отрезала я, хотя тонкий голосочек где-то внутри меня и попытался возразить, что пошпионить всё же было бы неплохо для успокоения сердца. «Ну, как хочешь», — пожала плечами Анни. «А так я могла бы поговорить с Максом, спросить у него будто невзначай. Если ты так хочешь увидеться с Максом, то придумай другую причину. Или вовсе подойди просто так. А шпионить ни за кем не надо», — упрямо повторила я. «Ладно, поняла». Анетти примирительно подняла руки и улыбнулась. «И подойду просто так. Вот так бы сразу». Усмехнулась я и поспешила на первую лекцию, которую вёл профессор калим А к нему, как известно, лучше не опаздывать. За всеми своими беспокойными мыслями я чуть не забыла о профессоре рохи и своём наказании. Но, хвала Алвию, успела в лабораторию вовремя. «Итак, Рох положил передо мной толстенную тетрадь. Все свои подсчёты будете записывать здесь». Находите графу с нужным наименованием и ставите напротив неё количество. В единицах или же в граммах, как будет уместней. И не забудьте пометить сегодняшнюю дату. Замок на лаборатории, защелкнется сам. На нём стоит охранное заклинание, об этом не беспокойтесь. И не смейте уходить, пока всё не выполните. Я покорно кивнула, а когда профессор вышел, обхватила голову руками. Да тут работы до глубокой ночи. но глаза боятся, а руки делают. Я взяла стремянку и подставила её к стеллажу с целебными растениями. Полинесский орех. Четыре баночки. Курчавая триядка. Пять свёртков. Измельчённые листья подземного одуванчика. Три банки. Пыльца северной лилии. Тоже три баночки. После каждого наименования приходилось спускаться, чтобы записать количество в тетрадь. Через час таких прыжков ноги уже гудели, а через три я едва их чувствовала. И это я только покончила с одним стеллажом, а впереди ещё два таких же. Ох, святой Алви, точно просижу здесь до ночи. И всё же я решила сделать перерыв, а заодно перекусить. Благо предусмотрительно прихватила из столовой несколько бутербродов и бутылку воды. Жевала медленно, наслаждаясь покоем и оттягивая момент, когда придётся возвращаться к работе. К последнему — третьему стеллажу я перешла, когда за окном уже стемнело, и учебный корпус покинули последние студенты. О том, что во всем здании я, возможно, нахожусь одна, старалась не думать. Да и что здесь страшного? Успокаивала себя. В стенах академии никто не может причинить мне вред. Все свои, а чужаков ребята в Эйтону не пустят на территорию. Перебирая очередную полку, я наткнулась на несколько пузырьков, очень похожих на тот, что прихватил с собой Эрик во время нашей последней встречи. «Вытяжка из печени кендельского змея», — гласила этикетка. «Если не ошибаюсь, это для повышения жизненного тонуса. Чаще всего входит в состав лекарств для экстренной стабилизации магических потоков». «Но зачем она Эрику? Он себя плохо чувствует? Или же, как и я, пытается вылечить кого-то из близких ему людей? Сколько их здесь?» «Четыре флакона». «Интересно, Рох уже обнаружил пропажу? А вдруг он подумает на меня?» От этой мысли стало не по себе. Даже возникла шальная идея записать в тетрадь на один флакон больше. Но я быстро от неё отказалась, ведь моей вины здесь нет. Поэтому лучше буду делать вид, что не знаю о поступке Эрика. Да и может так статься, что у него с Рохом была договорённость насчёт этой вытяжки. А мне лишь показалось, что он пытался её припрятать. Нет». Четыре значит четыре. Когда я, наконец, покончила с проклятым переучётом, часы показывали начало двенадцатого. Вот это время пролетело. Я закрыла тетрадь и потёрла затекшую шею. Первое, что сделаю, вернувшись к себе, приму горячую ванну. Внезапно хлопнувшая дверь заставила меня замереть в неосознанном страхе. Я обернулась. Заперта. Возможно, это просто сквозняк. Тот-то забыл закрыть окно в соседней аудитории. Вот результат. Но я всё равно стала торопливо складывать свои вещи, желая побыстрее оказаться на улице. У двери на миг остановилась, не решаясь открыть её. Вначале осторожно высунула голову. Коридор совершенно пустой. И тишина, как в склепе. Жутковато всё же. Хорошо, что лампы все на ночь не отключают. И они, хоть и редки, освещают коридоры и лестницы. Я выскользнула из лаборатории. И за мной сразу защелкнулся замок. Первые метры шла крадучись, но потом ускорила шаг. Я была почти у лестницы, когда мои ноги обдало прохладным воздухом, словно дуновением ветра. «Ну, точно, сквозняк», — сказала я себе, стараясь не обращать внимания на неестественную тишину и всё тот же холод у земли. Не знаю, что заставило меня оглянуться, но крик тотчас застрял в горле. на другом конце коридора стояли двое в плащах. Лиц не видно, как и ног. Точь в точь, как те существа, что повстречались нам с Эриком в трущобах. беги толкнул меня внутренний голос, и я припустила со всех ног. «К лестнице!» — «По лестнице вниз!» — задыхаясь от страха. Когда у выхода я столкнулась с Эриком, в первую секунду не поверила глазам. И он снова тут. «Совпадение, Лора?» Эрик перехватил меня за руку, останавливая. «Что ты здесь делаешь? И что случилось?» «Там... там...» «Точно такие же, как в трущобах, которых мы с тобой встретили», — выпалила я, дрожа от страха. «Сейчас мне точно было не до размышлений». «Где там?» Эрик не отпускал меня, обеспокоенно заглядывая в глаза. «На третьем этаже, около лаборатории Роха», — прошептала я, боязливо поглядывая на лестницу. «Держи». Эрик сунул мне в руку какой-то чёрный, похожий на кусок угля камень. Это обезопасит тебя. И жди меня здесь. Я постараюсь быстро, только проверю твои слова. Я не успела кивнуть, а он уже взбегал по лестнице. Я крепче сжала камень в кулаке и обхватила себя за плечи. Меня знобило от страха, даже кончики пальцев похолодели. Эрик вернулся минут через пять. Пять нескончаемых минут, за которые я чуть не сошла с ума. «Всё в порядке, успокойся», — сказал он мне, забирая камень. «Там никого нет. Может, тебе показалось?» «У меня не настолько богатое воображение», — ответила сдавленно. «Кто это, Эрик?» «И что ты сам здесь делаешь?» Но он не ответил ни на мой первый, ни на второй вопрос. Только приобнял за плечи и повёл к выходу. «Я проведу тебя до общежития», — произнёс уже на крыльце. «Нет, я её проведу». Из тени деревьев внезапно вышел Вейтон. «Отойди от неё». Внутренняя пружина при виде его расслабилась, захотелось броситься навстречу, но данное обещание сдержало мой порыв. Ещё совсем не кстати вспомнилась Глория, и тут же всколыхнулась ревность. «Эй, я только хотел помочь», — Эрик растерянно улыбнулся. «Если бы знал, что ты тоже здесь, не стал бы этого делать. Лору проведу я». А вот появление Джулианы было вовсе неожиданным. «Ладно, разбирайтесь сами». Эрик криво усмехнулся, и, сбежав по лестнице, зашагал в сторону общежития. «Что ты так поздно здесь делаешь?» в Вэттон направился было ко мне, но Джулиана остановила его, упершись ладонью ему в грудь. «Вас ждут в лагере, командир Тайлер», спокойно проговорила она. «Там произошло что-то важное, поэтому поторопитесь. И уже мне. Идём, Лора». Она кивнула, призывая следовать за собой. в Вэттон не пошёл за нами, так и остался стоять на ступеньках, словно в нерешительности. «Что произошло?» «Отвлекла меня от раздумий Джулиана». «Действительно, что ты делала в учебном корпусе так поздно?» «У меня была отработка у профессора Роха», — ответила я со вздохом. «Делала переучёт в его лаборатории». «И в чём же ты так провинилась?» — усмехнулась Джу. «Ерунда». Я тоже улыбнулась. И поспешно спросила, «Как твоя нога? Тебе передали, мазь «Да, спасибо, она помогает». Лицо Джу просветлело. Но потом она вернулась к прежней теме. «Что делал рядом с тобой тот некромант?» «Эрик, я сама встретилась с ним внизу». «То есть вы не вместе отрабатывали уроха?» «Нет, я убегала от нижних. Во всяком случае, мне так показалось», — призналась я. «От нижних?» — удивилась Джулиана, даже шаг замедлила. «Но откуда они в Академии?» «Этого не может быть. Везде стоит защита, да и камни титана не боятся». «Ты уверена, что это именно они?» Я кивнула. Они были похожи на тех, что я видела в трущобах. А это не могло быть иллюзией? Может, кто-то хотел подшутить над тобой? иллюзии Подшутить? Я знала только одного мага с даром иллюзий. брендон Свон. И он вполне мог желать отомстить мне. Хотя бы вот так, напугав. «Возможно, ты права», — протянула я, обдумывая вероятность этого. «Есть кое-кто, кто мог так поступить. Вот только всё равно непонятно». «Как там оказался Эрик?» «Снова». «Мы всё же проверим всю защиту Академии», — пообещала Джулиана. «Мы уже подошли к крылу семёрки и остановились у входа. А ты постарайся больше не попадать на такие поздние отработки». Она усмехнулась и потрепала меня по плечу. «Постараюсь». Я почувствовала, как страх постепенно отступает. И теперь то, что со мной произошло, уже не казалось чем-то пугающим. А версия про Брэндона Свона с каждой минутой представлялась мне всё правдоподобнее. «Слушай, Лора...» Вдруг замялась и, кажется, засмущалась Джулиана. «У меня к тебе делом «Вернее, просьба». «Какая?» — с готовностью откликнулась я. «Завтра ведь выходной. У тебя есть на него какие-то планы?» «Вроде нет». Задумавшись, я пожала плечами. «Тогда, может, ты сходишь со мной в город?» Джулиана выглядела всё более смущённо. «Мне нужен твой совет». чтобы выбрать платье для бала. Платье для бала? Это было неожиданно. Ну да, ведь через неделю в Академии будет бал. И меня на него пригласили. Она будто нарочно не произнесла имя того, кто это сделал, но мне и так было понятно. Профессор Лот. И Вейтон дал мне увольнительную, так что... Здорово! Я чуть не захлопала в ладоши на радостях. Конечно, сходим завтра в город. Правда? Джу просияла. Спасибо тебе. Я не отниму у тебя много времени. Отнимай хоть весь день. Заверила я её с жаром. Буду только счастлива провести его с тобой. Я тоже. джулиана вновь улыбнулась и отступила на шаг. Тогда я пойду. Встретимся после завтрака. Хорошо. Жду тебя у фонтана. Я помахала ей на прощание. И только открывая дверь, с опозданием вспомнила, что забыла спросить у неё про Вейтона и Глорию. Ну ничего, сделаю это завтра.